Осенью 1993 года, после семестра в Стоуни-Брук, Перельман отправился в Беркли, в Калифорнию, чтобы на два года стать стипедиатом Института Миллера. Эта почетная должность в Калифорнийском университете предполагает выделение солидного финансирования на фундаментальные исследования, но не обязывает преподавать. Эти условия гораздо более вольготные, чем те, в которых оказывается большинство поздоков. Стипендиат вправе участвовать в жизни приглашающего факультета в той мере, в которой ему это удобно. К жизни в таких условиях готовили Григория Перельмана, его первые наставники. О такой жизни Перельман отзывался с восхищением в разговорах с российскими коллегами но работать в этих условиях он не смог. Что-то пошло не так. Перельман сосредоточился на пространствах Александрова, но не преуспел. «Это нормально», — заверил меня Громов. «Большинство того, что вы делаете, не получается. Не знаю, имел ли Громов в виду жизнь математика или вообще человека». Так или иначе, он говорил об опыте, которого у почти 30-летнего Перельмана не было. Невероятно, но факт. Во всех случаях, кроме Всесоюзной Олимпиады, когда Перельман занял второе, а не первое место, тогда ему было 14 лет, он всегда достигал задуманного. И прежде не было задачи, которую он не смог бы решить. Более того... Поскольку посторонним были неочевидны его многочасовые занятия и попутные закулисные хлопоты, то казалось, что он добивался успеха с легкостью. Теперь после доказательства гипотезы Чигера Громола и Международного конгресса за ним следило больше глаз, чем когда-либо. И тут он испытал прежде незнакомое чувство поражения. Брюс Кляйнер... Тоже провел 1993-1994 академический год в Беркли. В этот период он несколько раз говорил с Перельманом о математике. Тут время от времени делал вылазки за пределы пространств Александрова и теперь говорил о гипотезе геометризации, из доказательства которой автоматически следовало справедливость гипотезы Пуанкаре. Перельман упомянул о возможной применимости пространств Александрова к проблеме геометризации. По словам Кляйнера, здесь не было очевидной схемы. Перельман, кроме того, погрузился в потоки Ричи, метод, предложенный другим математикам для доказательства гипотезы Пуанкаре. Этот математик, правда, сам гипотезу доказать не мог. Перельман интересовался, нельзя ли применить потоки ричи к пространствам Александрова. Говорит ли это о том, что Перельман работал тогда над гипотезами геометризации Пуанкаре? Думаю, что нет. Однако, по словам Кляйнера, Перельман вообще неохотно распространялся о том, над чем он работает или о чем размышляет. Но в этом не было ничего необычного». «Совершенно необязательно делиться мыслями с другими. Ведь даже если вы полностью доверяете собеседнику, он может начать работать над той же проблемой, что и вы. Или просто передать информацию третьему лицу, которое может это сделать. Так или иначе, вы будете неприятно удивлены, обнаружив, что кто-либо воспользовался вашими идеями, чтобы вас обойти. Сфера деятельности самого Клянера была довольно близка к Перельмановской, поэтому сдержанность последнего показалась американцу оправданной. Впрочем, была, вероятно, у этой скрытности и другая причина. Об этом Перельман упоминал в беседе с Чигером в 1995 году. Перельман во время короткой остановки в Нью-Йорке пришел к Чигеру, чтобы обсудить с ним некоторые аспекты изучения пространств Александрова, но не те, которыми Перельман занимался прежде. В этот раз он выглядел явно заинтересованным и даже отозвался об одном из вопросов, как о «святом Граале» темы. «Я спросил тогда, разве вы не говорили, что вам это не интересно, вспоминая Чигер. И он ответил, что задача интересна тогда, когда есть шанс ее решить. Перельман тогда, вероятно, открыл свой секрет он мог увлечься только той задачей, которую понимал. Если задача становилась ему понятной полностью, вплоть до сути мелких технических затруднений он мог ее решить. Причина невнятного, бессвязного выступления Перельмана в Тюрихе заключалась в том, что в ходе работы над пространствами Александрова он столкнулся с непреодолимыми техническими препятствиями, которые привели его к разочарованию. Перельман перестал быть стипендиатом Миллера весной 1995 года. Годом раньше он опубликовал статью о доказательстве гипотезы Чигера-Громола, а после выступил на Международном математическом конгрессе. Поэтому неудивительно, что он, даже не делая попыток остаться в Беркли, получил предложение нескольких крупных университетов. Перельман отверг их все. Рассказ о том, как он это сделал, особенно в случае с Принстоном, стал частью математического фольклора и в России, и в Америке. Я слышала эту историю от разных людей по обе стороны Атлантики, а после решилась спросить у одного из действующих ее лиц, что произошло на самом деле. Его ответ мало отличался от того, что мне уже было известно. «Питер Сарнак». Принстонский профессор, который в 1996 году возглавил факультет математики, впервые услышал о Перельмане от Громова. Последний, по словам Сарнака, отозвался о Перельмане как об исключительно хорошем математике. Зимой 1994-1995 Перельман приехал в Принстон, чтобы выступить с докладом о своем доказательстве гипотезы Чигера-Громола. Людей пришло немного, но среди них оказался цвет математического факультета, заслуженный профессор и будущий лауреат Нобелевской премии по физике Джон Мазер, Саймон Кочин, тогда занимавший пост декана, сам Сарнак. Последний вспоминал, что Перельман прочитал великолепную лекцию, ясную, выверенную и увлекательную. Может быть, от того, что его личные отношения с задачей были непродолжительными и скоро принесли удовлетворение. После лекции мы втроем подошли к Перельману и заявили, что хотели бы пригласить его в Принстон на должность адъюнкт-профессора», — вспоминал Сарнак. «Смотрите личную веб-страницу Сарнака на сайте Института перспективных исследований в Принстоне» и из электронного письма сарнака мне» от 1 июня 2008 года. Легенда гласит, что в ответ Перельман поинтересовался, зачем он нужен Принстонскому университету, если здесь никому не интересно то, чем он занимается. Сказалось, вероятно, негативное впечатление от почти пустой аудитории. По словам Сарнака, это был точный диагноз ситуации, которую... Мы хотели исправить. Сарнак не смог припомнить, действительно ли Перельман спросил, зачем он понадобился Принстону. Зато он вспомнил, как Перельман ясно дал понять, что ищет постоянной должности. Мы ответили, что должны подумать и в любом случае увидеть его резюме. Это его удивило. Он сказал нечто наподобие «Вы же прослушали мою лекцию. Что еще вы хотите обо мне знать?» Мы подумали, что на самом деле должность ему не нужна, и отказались от дальнейших попыток его заполучить. Время показало, что мы сделали ошибку, не выбрав более агрессивную тактику. Перельман рассказал тогда нескольким знакомым, что желал бы получить не больше ни меньше, как постоянную должность в университете, причем немедленно. Очень дерзкое заявление для 29-летнего математика с полугодовым опытом преподавания и немногочисленными публикациями. Самому Перельману, правда, эта логика казалась безупречной. Ведь это не он искал работу. Университеты сами предлагали ее, зная, по словам Чигера, насколько он великолепен. Другими словами, они предлагали работу, поскольку знали то, что знали Громов и Перельман. Перельман лучше всех. Ну и зачем тогда нужно заставлять его проходить стандартную процедуру, тем более просить его прислать резюме? Перельману не могло прийти в голову, что его благонамеренные собеседники – отводят ему в математической иерархии не совсем то место, которого, по его мнению, он достоин, и просто не понимают, что его присутствие оказало бы честь любому математическому факультету. С другой стороны, его требование университетской должности могло оказаться не более чем способом установить планку настолько высоко, чтобы пресечь разговоры о том, что он остается в США. Тель-Авивский университет, в котором училась тогда сестра Перельмана, предлагал ему должность профессора. Однако Перельман, по словам Чигера, отвергайте предложение или вовсе не отвечал на письма. Поэтому Сарнак мог бы утешаться тем, что даже если представители Принстона оказались бы более агрессивными, они все равно не заполучили бы Перельмана. Готовясь к возвращению в Россию, Перельман заявил американским коллегам, что дома ему работается лучше. Тремя годами ранее он говорил родным прямо противоположное, видимо, будучи движимым тем же солипсизмом. Когда Перельману все удавалось, американское окружение казалось ему подходящим. Когда дела пошли не лучшим образом, возвращение в Россию стало казаться ему шансом на обновление, возможностью восстановить творческие силы. Над чем тогда работал Перельман, никто не знал. Вопросы, которые он задал Чигеру в 1995 году, когда возвращался в Петербург и был проездом в Нью-Йорке, свидетельствовали о том, что он перестал фокусироваться на одних только пространствах Александрова и, как показало будущее, приблизился к гипотезе Пуанкаре. Вернувшись в Петербург, Григорий Перельман поселился в Купчине со своей матерью и вернулся в лабораторию Юрия Бурага в институте имени Стеклова преподавательских обязанностей у него не было. Точнее, у него не было вообще никаких обязанностей. В середине 1990-х учреждения Российской Академии Наук пришли в упадок. От научных сотрудников не требовали ни регулярных отчетов о работе, ни даже сведений о том, как они тратят время. Штатные расписания институтов наполнялись мертвыми душами – обладателей которых теперь трудились за границей. Здания, содержавшиеся при советах в порядке, буквально начали рушиться после того, как пять лет пробыли в небрежении. В красивом старинном здании отделения института имени Стеклова на набережной Фонтанке теперь гуляли сквозняки. Зарплаты научных сотрудников были смехотворно малы и не могли угнаться за инфляцией. Многие ученые даже не утруждали себя походами на работу для того, чтобы получить эти деньги. Они искали источники дохода в других местах, чаще всего на Западе. Многие там и оставались. Другие курсировали между странами и континентами, преподавая то дома, то за границей. Ничто из этого не тревожило Перельмана. В институте было тепло, светло, и работал телефон, во всяком случае, большую часть времени. Дома о неприхотливом Перельмане заботилась мать. Поезда-подземки продолжали ходить из центра города в Купчино. Перельман во время пребывания в США сэкономил десятки тысяч долларов. В 1995 году петербургская семья из двух человек могла вполне сносно жить на 100 долларов в месяц. Казалось, ему больше никогда не придется беспокоиться ни о чем, кроме математики. Экзамены, олимпиады, диссертация, преподавание – все, что отвлекало его, теперь позади. Теперь он будет вести жизнь, для которой был рожден. Жизнь – математика. Перельман не собирался отвлекаться больше ни на что. Его терпение иссякло. В 1996 году Европейское математическое общество собиралось вручить на Конгрессе в Будапеште 10 премий выдающимся математикам в возрасте до 32 лет. Громов Бурага и глава Санкт-Петербургского математического общества Анатолий Вершик номинировали на эту премию Перельмана за работу над пространствами Александрова. «Я всегда хотел сделать так, чтобы наши молодые математики выглядели хорошо», — объяснил мне Вершик. «Они решили присудить премию ему, но как только Григорий об этом узнал, не помню, я ему сказал об этом или кто-то другой, он заявил, что не хочет премию, не примет ее. Потом сказал, что устроит скандал, если будет объявлено о том, что он лауреат». Это меня удивило и расстроило. Он ведь знал, что его собираются наградить, и не возражал. Мне пришлось срочно связаться с председателем наградного комитета. Это мои знакомый чтобы убедиться в том, что они не успели объявить его имя. Более десяти лет спустя Вершик, спокойный бородатый человек чуть за семьдесят, все еще чувствует себя преданным. Он сказал мне что не хочет искать причину отказа от премии. То, что Перельман в принципе отвергает идею премирования для Вершика, стало новостью. В начале 1990-х математическое общество наградило Григория Перельмана, и он не только принял награду, но даже произнес по этому случаю речь – Позднее Перельман, кажется, заявил кому-то, что в европейском математическом обществе нет никого, кто был бы достаточно компетентным для оценки его работы. Вершик, однако, не смог припомнить, чтобы он слышал от кого-либо подобное, и для Громова, и для Бурага это был странный довод. «Он сказал мне тогда, что работа не была закончена». Но я сказал, что работу проверили, и жюри пришло к выводу, что он заслужил приз. И все-таки мысль о том, что кто-то в состоянии оценивать его самого или его статью, вполне могла вывести Перельмана из себя. В отличие от Вершика, Громов счел поведение Перельмана вполне приемлемым, несмотря на то, что он был одним из тех, кто номинировал Перельмана на премию. Он считал, что сам решает, когда ему следует принять награду, а когда нет, — объяснил мне Громов. Он решил, что не выполнил программу до конца, поэтому пошли они со своей премией подальше. Выпендриваться ему, конечно, тоже хотелось. Или, по крайней мере, показать, что хочет, чтобы его оставили в покое. Перельман продолжал принимать приглашение принять участие в мероприятиях, связанных с математикой — Особенно, если речь шла о детях. Дело тут, видимо, не в любви к ним, а в уважении к традициям олимпиадной математики, из которой он сам вышел. При этом он все менее и менее охотно говорил о том, что занимало его сейчас». Американские коллеги Перельмана вскоре столкнулись с тем, что он перестал отвечать на электронные письма. В 1996 году Кляйнер приехал в Петербург на конференцию, посвященную пространствам Александрова. Туда пришел и Перельман. Несмотря на то, что Перельман и Кляйнер, находясь в Беркли, несколькими годами ранее пару раз говорили о математике, последнему не удалось даже задать Перельману вопрос, над чем он теперь работает. Немецкий математик Бернхард Лейб, друг Кляйнера, встретивший Григория Перельмана на Международной математической олимпиаде, вопрос задал, но ответа не получил. Кляйнер вспоминал 12 лет спустя, что сказал Перельман. «Я не хочу вам рассказывать. То, как об этом вспоминает сам Лейб, отличается по тону, но не по сути». Я спросил, над чем он, Перельман, сейчас работает, написал мне Лейб в электронном письме. Григорий ответил, что занимается одной из геометрических задач, и не хотел бы говорить о ней подробно. Я нашел это разумным. Если вы работаете над решением сложной задачи, наподобие гипотезы по Анкаре, в разговоре следует быть очень осторожным. Никто не знал, чем занимается Перельман. Даже Громов, который думал, что тот продолжает работать над пространствами Александрова. Он решил, что Перельман последовал за другими талантливыми математиками, которые рано проявили себя, а потом похоронили в одной из нерешаемых задач. В феврале 2000 года Майкл Андерсон, находившийся в Стоунебрук, неожиданно получил электронное письмо от Перельмана. «Дорогой Майкл!» Я только что прочитал вашу статью об обобщенной теореме Лихнеровича. В статье есть один пункт, который меня беспокоит». Далее Перельман изложил свои сомнения в единственном и восхитительно точном предложении. Письмо заканчивалось так. «Упустил ли я что-нибудь?» «С наилучшими пожеланиями, Гриша». В письме не было лишних любезностей, которых иной мог бы ждать. Никаких сантиментов наподобие «надеюсь, у вас все в порядке» или «простите за долгое молчание». Тем не менее, письмо было безукоризненно вежливым, английский язык Перельмана, на котором тот не говорил, вероятно, более пяти лет, почти безупречным. Андерсон ответил Перельману на следующий день. Его письмо по меркам мира математиков было очень нездержанным. «Уважаемый Гриша, ваше письмо стало для меня настоящим и очень приятным сюрпризом. Я часто интересуюсь у людей из Петербурга, как идут ваши дела, и вспоминаете ли вы прежние дни». Я только что вернулся из непродолжительной поездки и поэтому не имел еще возможности тщательно обдумать ваши замечания, касающиеся моей статьи. Но я вижу, о чем вы говорите, и согласен, что допустил здесь ошибку. Не думаю, правда, что эти две ошибки повлияют на результат. Нужно будет незначительно скорректировать доказательства». Я подумаю над этим в ближайшие пару дней, а после напишу вам. Кроме того, я был бы рад узнать, как идут ваши дела и что вас сейчас занимает, не только в математике. Желаю всего наилучшего. Майкл. Три дня спустя Андерсон послал Перельману более подробное письмо, в котором описал исправления, которые внес в решение. Кроме того, он задал Перельману личный и профессиональный вопрос. Я очень благодарен вам за то, что вы указали мне на ошибки. Могу я предположить, что вас самого интересует эта область?» Андерсон также пожаловался, что проблемы геометризации занимаются очень немногие, что вокруг нет никого, кто мог бы перепроверить его догадки. Андерсон спросил, видел ли Перельман две другие его работы на сходные темы. Перельман ответил на следующий день. Он поблагодарил Андерсона за немедленный ответ, но проигнорировал все вопросы последнего. Перельман сообщил только, что статья Андерсона привлекла его внимание, во-первых, потому что была относительно связанной с нынешней сферой его интересов, во-вторых, потому что была короткой. «Не было похоже, что Перельман намерен продолжать общение». Кроме того, он не стал обещать Андерсону, что прочитает другие его статьи. Он сообщил, что они у него есть, но что он их не читал. Скорее всего, Перельман впоследствии ознакомился с этими работами, но не нашел там ошибок и поэтому Андерсону писать не стал. Андерсон, тем не менее, пытался продолжить диалог. Он отправил Перельману файл, с подробным изложением исправления своего доказательства. Перельман ответил, что не может открыть его без посторонней помощи. «Я совершенно не умею обращаться с компьютером». И объяснил, что читал статьи Андерсона в распечатках, которые помогла сделать сестра, когда он навещал ее в Риховоте. Она училась там в аспирантуре. Перельман написал, что если Андерсон отправит ему файл в институт имени Стеклова, то другие смогут его увидеть. Поэтому он может, в конце концов, подождать публикации этой статьи. Другими словами, Перельман получил от контакта с коллегой все, что хотел. Это письмо удивительный во многих отношениях документ. Кажется, за пять лет после возвращения из США Перельман далеко отошел от практической стороны дел, даже в математике. Он как будто не знал, как пользоваться рабочим компьютером, чтобы попасть в свой университетский электронный почтовый ящик, через который он вел переписку с Андерсоном, или, скажем, как переслать файл так, чтобы его увидел только адресат. Перельман ловко пресек общение, оказавшееся ему ненужным, сославшись на отсутствие навыков работы с компьютером. И все же, когда ему всерьез понадобились припринты Андерсона, он оказался достаточно предприимчивым, чтобы с помощью сестры их добыть. Примечательно так же, как легко, между делом, Перельман выдает обстоятельства своей жизни и жизни своей семьи. Он никогда их не скрывал, просто эта тема редко имела отношение к разговорам, которые он считал осмысленными. Прошло два с половиной года, прежде чем Перельман снова дал о себе знать».